Глава шестая. Сензянский мятеж. Пятая моторизованная дивизия Сензянского армейского корпуса Сензянского провинциального военного округа после понесенных потерь едва ли могла по штату сейчас сравниться с полком. Бои на линии Чингисхана в пустыне Гоби выбили практически всю технику и более половины личного состава. Правда, часть отправили на переформирование и реорганизацию, Но что это была за реорганизация? С баз хранения прислали допотопные танки ТИП-59. Эти машины представляли собой копию советского УБТ-Т-54 и в 21 веке годились на то, чтобы геройски сгореть на поле боя. Такие танки вьетнамцы успешно жгли еще в 1979 году, во время Первой социалистической войны, когда Китай напал на Вьетнам еще худшими показателями обладали масштабированные, то есть уменьшенные в размерах, танки тип 62. Этот легкий танк был создан путем изрядного удешевления, а значит и ухудшения, все того же танка тип 59. Его 85 миллиметровая нарезная пушка, как у советской 34-ки образца 1944 года, и вообще выглядела полнейшим анахронизмом. Такими же были и бронетранспортеры, ухудшенные аналоги еще советских БТР-70. Личный состав такой же, в основном полуграмотные уйгуры, которых удалось отловить по деревням, уездам и властям. Политкомиссар округа товарищ лидзанвей за голову свою седую схватился, когда увидел такое пополнение в одной из своих инспекционных поездок. Но делать нечего, никого другого уже не осталось – полегли славные сыны поднебесные в коварной русской Сибири и на радиоактивных пустошах проклятой цинской пустыни Гоби. Ничего. вот вооружимых старыми автоматами Калашникова и винтовками чуть ли не времен Великого Похода Мао-Дзи-Дуна может еще и повоюют. А особо одаренным можно вручить и кое-что поразрушительное, например, ТИП-69. Кому проще для восприятия – РПГ-7. Ну а идеологическую составляющую тоже можно подправить чтобы эти неханьцы шли умирать во славу идей Великого кормчего и его нового воплощения – Великого Черного Дракона Инь Лун. Для такого опытного партийного бонзе, каким считал себя товарищ Ли Цен Вей, это не составило бы особого труда. А в крайнем случае есть специальные подразделения Народной Вооруженной Милиции – Ринмин Вуджуан Зенча Будуин. Они, конечно же, не элитное антитеррористическое подразделение HBM – Снежный Барс, но все же тоже мощная сила, специально созданная для поддержания порядка самыми жесткими методами. Одной угрозой их применения станет довольно для усмирения толпы этих недокитайцев, всячески подчеркивающих свою независимость. Однако именно в этом товарищ политкомиссар территориального военного округа ошибался самым роковым образом. Началось все с самого банального повода. Мясо, которое подали к обеду вместе с неизменными вареным рисом, овощами и рисовой жалепешкой, оказалось запашком. Вообще-то, стойкому солдату Народно-освободительной армии Китая полагается не обращать внимания на такие незначительные трудности. Но здесь китайцы позволили себе нелестные отзывы об уйгурах комбатантах Дело дошло до драки. Потом очень быстро и до стрельбы. Оказалось, что штампованный и очень простой пистолет-пулемет «Тип-79» весьма эффективен в деле вышибания у противника мозгов. Так же, как и штык-нож к автоматическому карабину для вспарывания желтого брюха и наматывания красных кишок. На беду китайцев среди командного состава пятой моторизованной дивизии Синьцзянского военного округа было немало молодых офицеров-уйгуров. Подготовленных кадров не хватало, поэтому и появились выдвиженцы. И сейчас некоторые из них воспылали огнем святого националистического мщения. Бунт практически мгновенно перекинулся со столовой на казармы, то бишь обычные бараки с рядами двухъярусных нар. О каком-либо приемлемом уровне комфорта говорить не приходилось. Единственным украшением служили патриотические плакаты, прибитые гвоздями прямо к деревянным стенам. На шум расположения явился вооруженный наряд во главе с дежурным политкомиссаром батальона. «В чем дело, солдаты? Нас плохо кормят!» выкрикнул кто-то из молодого пополнения извечный лозунг недовольных. «Плохо кормят?» — разъярился политработник. «Да как ты смеешь говорить так? Выйти из строя!» Перепуганный до смерти солдатик-уйгур, которому на вид было лет семнадцать, а то и меньше, тем не менее сделал несколько шагов вперед и замер по стойке смирно. «Как звать?» «Лайбин Квандло, товарищ политкомиссар» а политкомиссар продолжал разводить демагогию брызгая слюной сейчас когда наша великая страна испытывает трудности, когда все силы брошены на защиту нашей родины вы сами напали вы нас притесняли унижали, а теперь заставляете служить идти на смерть против русских раздались крики из грудившихся возле своих нар рядов солдат ситуация в огромной народно освободительной армии китая Несмотря на модернизацию, и в мир на это время была напряженной. Особенно это касалось обеспечения продовольствием и всем необходимым частей провинциальных военных округов. Эта повинность тяжким бременем ложилась на жителей деревень и маленьких городов. Были нередкие случаи, когда в отдаленных провинциях Поднебесной солдаты силой отнимали продовольствие, горючесмазочные материалы, другие припасы. Дошло до того, что военные провинциальных округов стали вымогать дополнительные выплаты у местных властей. Ну а после ряда поражений ситуация со снабжением и дисциплиной и вообще стала просто неконтролируемой. Китайцы и прочие народности Поднебесной устали от страшной ядерной войны, постоянной мобилизации и милитаризации общества. Да и понятно, в самом Китае только-только наметился общий рост благосостояния, как его руководство одним махом перечеркнуло экономические достижения ради военной экспансии. Все чаще раздавались призывы прекратить бессмысленную войну. Власть военных держалась только на штыках. «Ах так, значит!» Политкомиссар, сам тщедушный, как засушенный кузнечик, сделал, как ему показалось, величественный жест. «Винтовка рождает власть», — так говорил Мао Цзэдун. Сейчас политкомиссар как никогда ранее почувствовал правдивость слов Великого кормчего Автоматические винтовки дежурного наряда были нацелены на этих вот горе-солдат. И он, политкомиссар Дэн Сяо, ощущал себя властителем их судеб. «Что тут происходит?» — внезапно раздалось у него за спиной. В казарму вошел приземистый широкоплечий шангвей капитан Пак Чао. «Мятеж!» Эти недоумки утверждают, что их, видите ли, плохо кормят. И это в то время, когда вся наша великая нация, напрягая все силы, борется с северным врагом. Такой проступок достоин самого сурового наказания. Стража! Взять рядового Ван Ло под арест!» Политкомиссар Дэн Сяо выхватил вдруг из кобуры пистолет. Власть, рожденная винтовкой, и ярость застели ему глаза. Дэн Сяо размахнулся и, что есть силы, ударил рядового рукояткой пистолета в лицо брызнула кровь. Это были первые капли в последовавшем затем море крови. Если бы политкомиссар просто арестовал бы строптивого рядового, то это выглядело бы нормально в рамках военной законности и устава. Но бить солдата в присутствии его товарищей, а в особенности его командира-офицера, капитан Пакчау видит такое унижение своего подчиненного, а главное своего соплеменника уйгура, действовал решительно и жёстко. Выхватив из кобуры табельный пистолет, он приставил ствол к голове политкомиссара. Сокровищница мыслей последнего рисковала разлететься кровавыми ошметками мозга и костей. И все же он попытался продолжить политбеседу. — Что вы себе позволяете? Это мятеж! — Вот именно, — мрачно ответил капитан, отбирая у политкомиссара табельный пистолет. — Воины, за мной! Идем в оружейную комнату! Берем автоматы, карабины и патроны. Потом садимся на бронетехнику и выдвигаемся в Урумчи, столицу нашего Синьцзяну и края. Освободим столицу от китайской оккупации. Нас поддержат народ и армейские подразделения. Речь капитана была встречена громогласными выкриками одобрения. Под началом еще нескольких командиров уйгуров, только недавно поступившие в часть рядовые новобранцы, ринулись к оружейным складам и в машинный парк сопротивление им почти не оказывали. Только у здания политуправления дивизии разгорелась ожесточенная перестрелка у с комиссарами-ханьцами. Последние, прежде чем погибнуть, все же успели вызвать по рации подмогу. На пути повстанцев встали подразделения народной вооруженной милиции. Рейд Норумчи закончился так толком и не начавшись. К мятежному военному городку были стянуты подразделения народной вооруженной милиции, Боевые отряды Министерства государственной безопасности и Министерства общественной безопасности. В отличие от полуобученных новобранцев, эти, по сути, карательные подразделения были укомплектованы профессионалами и вооружены по последнему слову техники. Едва только колонна устаревших танков ТИП-59 показалась из ворот военного городка, как по ним ударили противотанковые управляемые ракеты – гранатометы и реактивные пехотные огнеметы. Головной танк полыхнул моментально. Массивную башню сорвало с погона мощной взрывной волной внутренней детонации. Такая же участь постигла и несколько других бронированных монстров, пока капитан Покчао и другие офицеры не догадались спрятать танки и бронемашины за стенами военного городка. Наступило временное затишье. Но верные правительству подразделения готовились довершить начатое. Штурмовые группы спецназа вооружились бесшумными 762 миллиметровыми пистолетами-пулеметами ТИП-85 и новейшими 9 миллиметровыми JS с глушителями. Снайперы с обычными винтовками ТИП-88 и крупнокалиберными ТИП-99 брали на прицел особо важные объекты – здание штаба, политуправления, склады, КПП. Колесные броневики Народной вооруженной милиции и рота приданных танков рычали двигателями, готовые сорваться в атаку. Внезапно на позициях осаждающих раздалась серия взрывов. Несколько штурмовых групп спецназа Народной вооруженной милиции разметало фонтанами огня и осколков. Задымились несколько подбитых броневиков. Мятежники применили наиболее эффективное в этом случае оружие – минометы. Серия взрывов этих надежных и простых орудий стала для карательных отрядов в прямом смысле громом среди ясного неба. Тактическая инициатива была утеряна, но бойцы вооруженной милиции все же пошли на штурм. Завязалась кровопролитная бойня. Отряды китайского спецназа сил правопорядка действовали эффективно, и им почти удалось захватить здание штаба и политуправления. Но против оставшейся бронетехники, крупнокалиберных пулеметов, простых и надежных ДШКМ, высокопрофессиональные бойцы, были бессильны. «Даже храбрейшие из храбрых не могут сражаться выше собственных сил», сказал один древнегреческий мудрец. Китайский спецназ не мог сражаться выше собственных сил и отступил. «Ура! Мы победили!» раздались возгласы среди мятежных уйгуров. «Погодите, мы еще не победили. Нужно прорываться на север, в Россию», — сказал кто-то из офицеров-мятежников. Да, вы правы. Диалог двух мятежных командиров был прерван, как оказалось, навсегда. Верные правительству полицейские силы не стали больше штурмовать военный городок 5-й армейской дивизии Синьцзянского военного округа но допустить повторение событий 1962 года, когда часть 5-й дивизии Уйгуров попросту дезертировала из китайской армии и перешла через границу в СССР, было нельзя. Китай, как всегда, в случаях мятежа действовал жестко и даже жестоко. На гарнизон мятежников обрушились тяжелые 300 миллиметровые ракеты комплексов залпового огня pcpj a -100. Ураган разрывов накрыл склады, казармы, штаб, хозяйственные постройки, гаражи и ангары с техникой. Китайцы не пощадили никого, полностью уничтожив мятежную дивизию уйгуров. Но проблемы в общем плане это, естественно, не решило.